Порой Скарлетт хотелось узнать, откуда взялся Арчи, и что за жизнь он вел раньше, прежде чем попал в подвал к Мелли. Но вопросов она не задавала. Было в его мрачной одноглазой физиономии нечто такое, что пресекало на корню всякое любопытство. Она знала что его говор выдает уроженца Северного Гор, и что он воевал, причем незадолго до конца войны лишился ноги и глаза. Вот и все. Но однажды, после очередной гневной стычки с Хью Элсингом, она узнала правду о прошлом марче. Как-то раз старик отвез ее на лесопилку к Хью. По приезде Скарлетт обнаружила, что лесопилка бездействует, негров нет, а сам Хью с подавленным видом сидит под деревом. В то утро бригада не вышла на работу, и он не знал, как дальше быть. Скарлетт была в ярости и без колебания обрушила весь свой гнев на Хью, потому что как раз получила крупный, да к тому же еще и срочный, заказ на пиломатериалы. Чтобы заполучить заказ, ей пришлось пустить в ход всю свою изворотливость и обаяние, да еще и поторговаться. А теперь, извольте радоваться, лесопилка простаивает. Отвези меня на другую лесопилку, приказала она Арчи. Да, я знаю, это займет много времени, и мы останемся без обеда, но ведь я же тебе плачу. Придется сказать министру Илксу, чтобы оставил то, над чем он сейчас работает, и выполнил этот заказ. Хотя не исключено, что его бригада тоже не вышла на работу. Разрази меня гром, в жизни не видела такого тупицы, как Хью Элсинг. Я избавлюсь от него, как только Джонни Геллер со строительством торговых рядов. Что мне за дело до того, что он воевал на Янки? Работать он умеет. В жизни своей не видала ленивого ирландца. И с вольными неграми я покончу раз и навсегда. На них невозможно положиться. Я найму Джонни Геллера. Да к тому же подрежу каторжников. Уж он заставит их работать. Он... Арчи повернулся к ней. Его единственный глаз горел лютой злобой, когда он заговорил. В его заржавленном голосе зазвучал холодный гнев. «Наймете каторжных, и я тут же от вас уйду!» – пригрозил он. Скарлетт застыла в изумлении. «А вот тена! Это еще с какой стати?» «Знаю я, что это такое подряжать каторжных. Я это называю убийством. Покупают людей как скотину, а обращаются хуже, чем со скотиной». Бьют, голодом морят, убивают. А кому какое дело? Властям на них плевать. Им бы денежки получить и только. Хозяевам, что подряжают каторжных, тоже плевать. Им бы только держать каторжных, проголодь, да выжить из них побольше. Черт возьми, мэм, никогда я женщин особо не жаловал. Теперь же буду еще меньше. «Да что тебе за дело-то?» «Есть дело», – боконично ответил Арчи и, помолчав, добавил, «Я чай сам сорок лет на каторге провел». Скарли тахнула и невольно отпрянула в подушки сиденья. Вот в чем крылась загадка Арчи. Вот почему он не хочет назвать свою фамилию или место рождения. Не хочет вспоминать о прошлом». Вот почему он так косноязычен. Вот откуда у него эта холодная ненависть ко всему миру. Сорок лет. В тюрьму он попал, видимо, совсем молодым. Сорок лет. Значит, значит, его приговорили к пожизненному заключению, а к пожизненному приговаривают за убийство? «Да!» – кратко ответил Арчи, подгоняя вожжами лошадь. «Жена!» – Скарлетт быстро заморгала от испуга. Его губы, скрытые усами и бородой, вроде бы шевельнулись в мрачной усмешке над ее страхом. «Лас-то я не убью, вы не бойтесь. Женщину можно убить только за одно дело». «Но жену свою ты убил!» Я застал ее с моим братом. Сам-то он сбежал, а я ни капельки не жалею, что ее приступнул. Шлюх надо убивать. За такое по закону в тюрьму сажать не положено. А меня вот посадили. Но, но как же тебе удалось выбраться? Ты сбежал или тебя помиловали? Можно сказать, помиловали. Все косматые брови сошлись на переносе. Видно было, что ему трудно подбирать слова. В шестьдесят когда нагрянули войска Шермана, я был в Меледжвиллской тюрьме. Все сорок лет там провел. Вот тут начальник тюрьмы всех нас каторжных собрал и сказал, что янки уже близко, что они все жгут и всех убивают. А если я кого и ненавижу пуще всех женщин и негров, так это Янки. А почему? Ты хоть раз в жизни видел Янки? Нет, мам, но я про них слыхал. Говорят, они вечно суют нос не в свое дело. Терпеть таких не могу. Какого черта им Джорджии надо? Кто их просил освобождать наших негров? Жечь наши дома? Убивать наш скот? Вот начальник нам и говорит, мол, в армии солдат не хватает. И если кто из нас пойдет воевать, то после войны получит освобождение. Если, конечно, в живых останется. Только убийц тех, что на пожизненном, сказал он, в армию не возьмут. Нас хотели перевести в другую тюрьму. А я сказал начальнику, что я не такой, как другие вечные каторжники. Меня посадили за то, что жену убил. Но ведь за дело, и что хочу воевать с Янки. Начальник взял мою сторону выпустил меня с остальными заключенными. Тут он замолчал и хмыкнул. Эх, эх, эх, смех да и только. Посадили за убийство, а выпустили с ружьем в руках. Помилование дали, чтоб я опять убивал. да. Славно было опять оказаться на свободе, да еще с винтовкой. Наши парни из Миледжвейла все дрались храбро и народу положили немало. Но и наших немало полегло. Только что-то я не слыхал, чтоб кто-то дезертировал. А как кончилась война, нас отпустили в чистую. Я вот ногу потерял, да глаза лишился. Но ни о чем не жалею. «Ох!» – слабо выдохнула Скарлетт. Она пыталась помнить, что говорили об освобождении заключенных и измелять Жвила в последней отчаянной попытке остановить продвижение армии Шермана. Фрэнк упоминал об этом во время своего визита на Рождество в 1864 году. «Что ж он тогда говорил?» У нее сохранились лишь отрывочные и сумбурные воспоминания о том времени. Она вновь ощутила невыразимый ужас тех дней. Вновь услышала грохот осадных пушек. Вновь увидела бесконечные процессии фургонов, из которых капала кровь на красную дорожную глину. Вспоминала уходящие в последнее бой ополчение, набранное из молодых кадетов, и совсем детей вроде Филамида или стариков, вроде дяди Генри и дедушки мэриозера Вместе с ними шли и катошники, готовые погибнуть на закате конфедерации, замерзать в снегу и под ледяным дождем в той последней кампании в Теннессе. Какой же глупый этот старикан, пронеслось в главе у Скарлет, пойти на смерть за штат, отобравшую у него сорок лет жизни. Джорджия лишила его юности и зрелых лет за преступление, которое он сам преступлением не считал, а он с готовностью отдал за Джорджию глаз и ногу. Тут ей вспомнились горькие слова Ретта, сказанные еще в начале войны, что он никогда не стал бы сражаться за общество, которое сделало его изгоем. Но когда положение стало отчаянным, он, как и Арчи, ушел драться за это самое общество. «Все мужчины юга», — подумала она, «будь они из благородных или из голодьбы», «Просто сентиментальные дураки! Раз какие-то бессмысленные слова им дороже собственной шкуры!» Скалет посмотрела на узловатые стариковские руки Арчи, на два пистолета и нож. И ее опять пронзил страх. «Может, где-то рядом бродят и другие бывшие заключенные вроде Арчи, убийцы?» Головорезы, воры, отпущенные на свободу для защиты конфедерации. Выходит, любой незнакомец на улице может оказаться убийцей. Если Фрэн когда-нибудь узнает правду про Арчи, разразится жуткий скандал. А тетушка Пития, да, она просто не переживет, умрет от страха. А вот что касается Мелани, Карлет, очень хотелось бы поделиться с Мелани, открыть ей глаза на Арчи. Будет знать, как подбирать на улице всякую шваль и подсовывать его родственникам и друзьям. Я я очень рада, что ты мне все рассказал, Арчи. Я, я никому не скажу. Э -э, боюсь, миссис Уилкс и другие дамы будут шокированы такими вестями. «Да нет, и Суилкс уже знает. Я ей все рассказал еще той ночью, как она меня в подвал пустила. Вы же не думаете, что я мог утаить правду от такой доброй леди, которая мне кровь дала?» «С нами крестная сила!» — в ужасе воскликнул Скарлетт. Мелани знала, что этот человек – убийца. Мало того, Жена – убийца, и не выставила его за дверь. Этому человеку она доверила своего сына, свою тетю, невестку и всех прочих друзей. И она, эта малодушная трусиха, не побоялась оставаться с ним в доме одна. Эсуэлкс, женщина разумная, Она поняла, что меня бояться не надо, а она верно рассудила. Лжец будет лгать всю жизнь. Вор так останется вором. Но люди редко убивают больше раза в жизни. И она считает, кто воевал за конфедерацию, тот все свои грехи искупил. Хотя я за грех не держу, что жену свою убил. Да, миссис Уилкс. «Женщина на редкость умная, так что попомните мое слово. На каторжных я тут же уйду». Скарлетт не ответила, но про себя подумала. «Чем быстрее уйдешь, тем лучше дровопиться». «Как же Мелли могла оказаться такой, такой...» «Просто, Просто слов нет! Как назвать такой поступок?» Как могла она принять у себя головореза и ни слова не сказать друзьям, что он каторжник? Значит, участие в войне искупает старые грехи? Очевидно, Мелани спутала это с крещением. Что ж, Мелли всегда сходит с ума, когда речь заходит о конфедерации, ветеранах и обо всем прочем в том же роде. Скарлетт мысленно прокляла Янки и добавила еще один пункт к обвинительному заключению против них. Ведь это из-за них женщина вынуждена выходить из дома под охраной убийцы. В холодных сумерках, пока Арчи вез Скарлетт домой, она увидела возле салуна девушка сезона нескольких оседланных лошадей, двуколки и фургоны. Эшли сидел на лошади, лицо у него было какое-то странное, напряженное и настороженное. Братья Симонса отчаянно жестикулировали, перегнувшись через борт своей повозки. Хью Элсинг, растрепанный, с каштановым чубом, лезущим в глаза, тоже размахивал руками. А посреди всей этой толчи стоял фургон с пирогами дедушки Марезера. Не ближе, Скарлет разглядела теснившихся на козлах рядом с ним Томи Уэлберна и дядю Генри Гамильтона. «Только бы дядюшка Генри не вздумал отправиться домой в этой колымаге!» – с беспокойством подумала Скарлет. «И как ему не стыдно в ней разъезжать? Можно подумать, у него своей лошади нет!» Боюсь, нарочно подсаживается к старому Мэриозеру, чтобы по ночам вместе в салон ездить. Поравнявшись с толпой, Скарлетт, несмотря на свое обычное равнодушие к окружающим, прониклась их волнением, и ее сердце сжалось от страха. «О, Боже!» – подумала она, – «надеюсь, больше никто никого не изнасиловал». «Если куклу с клан повесит еще хоть одного негра, янки нас с лица земли сотрут!» И она обратилась к Арчи. «Останови! Здесь что-то неладно». «Нельзя вам останавливаться у салона, мэм», ответил Арчи. «Я приказываю. Останови!» «Добрый вечер, господа!» «Эшли!» «Дядя Генри!» «Что-то случилось?» «У вас всех такой странный вид!» Толпа повернулась к ней. Все приподняли шляпы и заулыбались, но их глаза по-прежнему светились с непонятным волнением. «Есть хорошие новости, а есть и не очень», отрапортовал дядя Генри. «Это как посмотреть. Я, к примеру, считаю, что законодательное собрание не могло поступить иначе». «Законодательное собрание!» – с облегчением вздохнула Скарлетт. Работа законодательного собрания ее нисколько не интересовала. Она считала, что все это ее не касается. Ее пугала только мысль о новых кровавых рейдах солдат Янки. «И чем же законодательное собрание отличилось на этот раз?» «Они наотрез отказались утвердить поправку», — с гордостью в голосе сказал дедушка Мерезер. «Теперь янки у нас попляшут, но нам это обойдется чертовски дорого, прошу прощения, Скарлет, добавила Эшли. «Поправку?» — спросила Скарлет, стараясь, но пустить на себя умный вид. Политика была выше ее понимания, и она предпочитала не тратить время на столь бесполезное занятие. Краем муха, она слыхала, что недавно была ратифицирована тринадцатая поправка, а может и 16 но не имела ни малейшего представления о том, что такое ратификация. Мужчины вечно с ума сходят из-за подобной чепухи. Видимо, недоумение отразилось у нее на лице, и Эшли улыбнулся. «Это поправка, дающая черным право голоса», — пояснил он. «Она была предложена законодательному собранию, но оно отказалось ее ратифицировать». «Очень глупо со стороны. Вы же знаете, Янки все равно впихнут ее нам в глотку». «Именно это я имел в виду, когда говорил, что нам это обойдется чертовски дорого», — ответила Эшли. «А я горжусь нашим законодательным собранием. Я рад, что им хватило духу», — воскликнул дядя Генри. «Янки не смогут навязать нам свою поправку, если мы им не позволим». «Смогут, и непременно так и поступят». Эшли говорит спокойно, но в его глазах застыла тревога. И наша жизнь от этого станет только хуже. О нет, Эшли, разве такое возможно? Разве может быть хуже, чем сейчас? Да, может, еще как может. Что будет, если в законодательном собрании окажутся одни черные, а черный губернатор? А если янки ведут военное положение пожёстче нынешнего?» У Скарлетт глаза округлились от ужаса, когда до нее стал доходить смысл его слов. «Я пытался понять, что будет лучше для джорджи и для всех нас». Лицо Эшли было чернее тучи Стоит ли бороться против этих нововведений, как поступают наши законодатели, и тем самым настроить против нас весь Север, привести сюда всю армию янки, чтобы они штыками впихнули нам в глотку право голоса для черных или с достоинством подчиниться, проглотив свою гордость, и покончить со всем этим раз и навсегда, причем с наименьшим ущербом для нас. Рано или поздно мы все равно к этому придем. У нас шансов нет. Нам в любом случае придется проглотить эту пилюлю. Возможно, лучше было бы смириться и сдаться без боя.